Глава тридцатая. Ночью мне казалось, что спать не дают комары. В августе. Может быть, летал один. Спать мешала загадка медкарты. Я знал, что ночными размышлениями ее не решить, и отбросил до утра. Вместо медкарты в сознании появилось ружье деда Никифора. Продал он его. Потом еще что-то вспомнилось. Надо было собрать образцы почерка Висячина и Дери-Земли. Анонимка не их ли рук дело. Жену Висячина передопросить, все-таки на что муж пил. Но над всеми тревогами, как черная туча, нависала одна мысль. Почему не звоню Лиде? Она ведь ждет. А не звоню потому, что за годы совместной жизни ни разу мой голос не глушила нечистая совесть. Комары, мысли... И я проспал. Майор уже отбыл в город, как мы и договорились. Я умывался, пил чай, подметал избу, а комары и мысли жужжали над ухом. Может быть, медкарты две, и есть вторая со стуками. Или же существует второй Дмитрий Альшанин. Надо допросить Амалию Карловну. От такой необходимости меня передернуло, как от позыва. Неужели это психологическая отметина на всю жизнь? Я пробежался по избе. У печки стояло ведро, полное свежей картошки. Когда Петр успел купить? Я взял таз и сел ее чистить. Кстати, успокаивает. К возвращению майора кастрюлю начищу. Не то легонько стукнуло, не то суховато треснуло. Я не огляделся потому что старая изба полна звуков слабеньких и непонятных, особенно ночью: под полом мыши, на чердаке кошки, на крыше птицы. Но на меня повеяло чем-то непонятным, не воздухом и не запахом, холодящим не кожу, а душу. Я вскочил, выронив нож. У порога стояла женщина, обычная, заурядная, статная толстушка. Впалые щеки, нетипичные для полных, рыжеватые кудряшки. На плечах что-то вроде халата. «Вы зачем явились?» — хрипнул я. «Шантажировать». Вместо того, чтобы убить ее словесно, я настолько удивился, что спросил «Чем?» «А то не знаете». «Немедленно покиньте помещение!» — рявкнул я так, что очки подпрыгнули. Амалия Карловна послушно шагнула за порог, и я двинулся следом, как конвоир. Уже за калиткой, не на моей территории, она обернулась и сказала с некоторой печалью. «Все произошло от того, что вы не поняли и не оценили моих способностей парапсихолога». «Парапсихологи — это люди с больным мозгом», — бросил я, закрывая калитку на щеколду. «Сергей Георгиевич, неужели вы ничего не знаете о феномене предвосхищения, когда человек способен видеть будущее?» «Я не ответил. Хватит, наговорились, но без любопытства меня толкнул». «Чем же вы хотите шантажировать?» «Сделаю заявление. Кому?» «Ну, хотя бы прокурору области. Думаете, он принимает заявление от первого встречного?» Она улыбнулась. Видимо, хотела это сделать поочаровательнее, а мне показалось, что так улыбнулась бы волчица, если бы умела. «Сергей Георгиевич, я прокурора области вижу чаще, чем вы». «Небось, пытаетесь лечить», — улыбнулся я, как улыбнулся бы волк, если бы умел. «Почему пытаюсь? Лечу». «Амалия Карловна, вы же аферистка». Теперь она хохотнула так, что кривые коле-ограды шатнулись. Они, кривые коле-ограды, нас разделяли. Не только они, но и ее взгляд из-за решетки ресниц. Хохоток же означал, что я наивен, как пенек. Например, не спрашиваю, главное. И что же заявите? Товарищ прокурор области, ваш следователь Рябинин подсыпал мне в кофе снотворного и потом изнасиловал но ведь было ровно наоборот, вырвалось у меня, разумеется, наивно. А это вы расскажете прокурору. Женщина привела вас к себе, напоила, изнасиловала. Вот он посмеется. Я смотрел на нее и думал о свойствах лжи, что надо сделать, чтобы она прилипла к человеку. Надо вправду капнуть лжи одну каплю, и вся правда мгновенно перестанет быть правдой. Известно... Ложка дегтя в бочке меда. Приди, ясновидящая, и скажи прокурору, что я изнасиловал ее. Он не поверит. Надо смешать ложь с правдой. Был у нее дома, пил водку, ночевал. И все-таки главное, пока я не спросил. Амалия Карловна, зачем вам этот шантаж? Чтобы ты прекратил уголовное дело. Ага, значит, замешаны в убийствах. «Нет, но боюсь за Митю Альшанина. Значит, он замешан». Невропатолог отвернулась и не ответила. Я ждал, пробуя что-то прочесть по ее лицу, но видел только профиль, густо на румяниную щеку и янтарную сережку. Мое напряжение через давление грудью передалось забору, и тот нетерпеливо скрипнул. Видимо, ясновидящая ответила ему. Не за себя хлопочу. А почему за альшанина Жалко парня. А почему его медкарта пуста? Он просил. Хочет съездить в Финляндию и боится, что психа не пустят. Поверить в ее жалость, что поверить в доброту палача. Амалия Карловна, вы понимаете смысл своей просьбы? Два убийства. А бывают же глухари нераскрытые преступления. Подъехала машина. Майор загнал ее на свое место, вылез, извлек тяжелую сумку и подошел ко мне. Я удивился. «Петр, вот тут за забором стояла женщина. Где она?» «Никакой женщины не было».